Когда я вошла в спальню, то увидела, что Карло стянул покрывало. А ещё заметила, что кресло из гостиной стояло у изножья кровати, в нём он, наверное, дежурил всю минувшую ночь напролёт. Мне надо было начать сначала, и я вдруг открыла для себя, что могу обрести в своей жизни целый счастливый год. Какой бог, неважно, насколько свирепо и зло отказал бы мне в мгновении счастья, Я вспомнила о признании Карла в темноте, о моем эмоциональном падении в бездну, которой всегда страшилась. Только на этот раз был кто-то, кто ждал меня на краю. Ждал, когда я к нему вернусь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.